День седьмой. Я вскочил от выстрелов, тяжело дыша, осмотрелся. На мне была вчерашняя одежда, а рядом валялся потухший окурок. Я вонял потом, а во рту был привкус кошачьего говна. На кухне все еще был прикован Джек. Его штаны были мокрыми, лицо измученным. «Кошмары?» – тихо спросил он. «Кошмаром был не сон, кошмаром стала моя жизнь после вчерашней херни». Подумал я про себя, еще сигарету. Мне нужно было ехать в участок. Сегодня был последний день моей стажировки. Я закурил и выпустил порцию дыма. Джек был бледен. Кажется, этот парень потерял немало крови, да и день без воды не пошел ему на пользу. Было видно, что парень с ножом в спине планировал откинуть ласты, а я не сильно хотел с ним возиться. Поэтому я просто отстегнул наручники от батареи и кивнул ему на дверь. Он не торопился покидать мои покои. Я взял его за руку и оттащил к двери. Только после того, как путь на свободу был открыт, Джек взял себя в руки и, неуверенно встав на ноги, вышел за порог. Я хлопнул дверью с надеждой о том, что, когда поеду в участок, на лестничной клетке не встречу его мертвого тела. — Какого черта ты творишь, Тони? — шеф извергал слюни. Я сидел в кабинете начальника участка. Чернокожий полицейский в идеально посаженном костюме возвышался над своим столом. За мной устроился Брюс. Атмосфера была напряженной. После вчерашнего номера все были на ушах. «После вчерашнего номера все на ушах!» – добавил он. «Кажется, люди шефа уже успели допросить кассиршу, и что-то мне подсказывало, что шеф хочет понять, почему я не сообщил об ограблении купом по поопытней». «Мои люди уже успели допросить кассиршу». Шеф сделал паузу. «И знаешь, что она сказала?» Я повернулся к Брюсу, тот зачесывал рукой свои усы. «Она сказала, что ты знал об ограблении. И у меня к тебе один жирный вопрос, гребаный сопляк. Откуда ты узнал про это дельце и почему вместо того, чтобы сообщить об ограблении копам поопытней, взял с собой пиздюка?» Это превращалось в вендетту. Я угробил сына его любовницы. После такой херни она не скоро захочет душить ртом его прибор, и шефу это наверняка было не по душе. Мне это совсем не по душе, что какой-то сопляк, возомнив себя Бэтменом, идет на дело в компании второго сопляка. Два птенца, которые только выпали из гнезда полицейской академии, уже решили, что они орлы. Большие ноздри шефа становились еще больше от ярости. Я помнил эту песню. — Нам все уши прожужжали, что настоящий коп принадлежит государству, что он вещь, как зубная щетка в борьбе с кариесом. — Тебе должны были прожужжать все уши в академии, что ты полицейский, ты собственность государства, ты винтик в этом огромном механизме. Шеф запнулся. — Но нет, ты наплевал на правила полицейского кодекса, решил показать себя, ударить кому-нибудь по яйцам, чтобы звон стоял на весь штат. Я слушал шефа, но его слова пролетали сквозь меня. Перед моими глазами было мертвое тело Стена, которое я держу на руках. Из-за твоей выходки мы имеем пять трупов, один из которых, возможно, толковый коп. И это только на шестой день твоей стажировки. У тебя даже еще нет ствола и никаких привилегий. А что будет, если тебя наделят властью Армагеддон? Шеф взял трубку телефона и закричал в нее: Алло. Вызывайте Супермена, у нас тут Армагеддон. А, нет, стойте, не надо. Он сидит напротив меня. Шеф бросил трубку и поправил свой пиджак. Ты понимаешь, что ты натворил? Я снова повернулся к Брюсу. Что ты вертишься? Что ты хочешь от Брюса? Твоему куратору тоже прилетело. Ты его здорово подвел. Не думай, что он наградит тебя поддержкой. Брюс, не останавливаясь, крутил свои усы и смотрел твердым взглядом прямо в центр моих глаз. Словно пытаясь понять, о чем я думаю. «О чем ты вообще думаешь? Если в голове у тебя не опилки, то ты должен понимать, что тебе это так просто с рук не сойдет!» Не знаю, чего добивался шеф, но его слова походили на жужжание мухи. «Мне было все равно. Меня не беспокоили его высказывания. Это все был стандартный поток говна, суть которого – обозначить, кто тут босс». Моей задачей было просто выслушать шефа, кивнуть и пойти во свояси. Это было несложно. Сложнее было забыть, что гребаный молокосос, которого не раз упоминал шеф, пожертвовал собой ради меня. Меня это парило. Сейчас ты покинешь мой кабинет. Возьмешь стопку белых листов и напишешь объяснительно о том, что вчера произошло, откуда ты узнал про ограбление и почему не позвал подмогу. Он затих. «Потом это добро ты отдашь своему куратору. А потом мы решим, что с тобой делать. Ты все понял?» Вот и настал тот самый момент волшебного кивка. Короткого движения головой, после которого это представление закончится. В театре в конце постановки кланяются актеры, собирая овации. В конце монолога шефа должен был поклониться я. Хотя это был его номер, а не мой. Ступай. Он указал рукой на дверь. — А ты, Брюс, задержись. Я вышел из кабинета шефа. На меня смотрел весь отдел. Копы замерли и просто таращились на меня. Казалось, они решили поиграть в игру, кто дольше не будет шевелиться. Вдруг кто-то из них начал хлопать в ладоши. А затем все полицейские в участке подхватили этот ритм. Раздались громкие аплодисменты. Овации пронзили меня насквозь. И по моему телу пробежали мурашки. Я ни хера не понимал, почему эти ребята решили меня наградить таким вниманием. Но мне вдруг стало приятно. — Под такие аплодисменты рождается настоящий коп! — выходя из кабинета шефа, сказал Брюс. — Пойдем заниматься бумагами.